Он сказал Лео: "Мне показалось, что я забыл перчатки. Они в кармане. Я стал ужасно рассеянным. Слушай, Лео, мы не должны ссориться. Можешь не приходить, это твое дело. Но если тебе понадобится моя помощь, помни, я не остановлюсь ни перед чем." Лео был расстроен. Когда Лансье ушел, он сказал Леонтине. Если что-нибудь случится, Лансье выручит. Не нужно падать духом. Есть много хороших исходов. Я их не вижу, Лео. Пожалуйста, англичане могут разозлиться и высадиться где-нибудь в Гамбурге, или американцы объявят войну. А русские? Ты забыл? Это особая статья. Я их видел, фанатики. Они не будут сдаваться в плен и делать гамбургские бифштексы из суданского козла. Или вдруг э, Гитлер умрет, или его убьют. Почему среди немцев не найдется человек с башкой? Или... Он замолк. Печально улыбаясь, Леонтина спросила, или... Мы можем вечером уснуть и проснуться в раю. Вдвоем. Море, оливы, чайки. И ни одного человека. Любовь моя, жизнь, мой рай. И Леонтина все с той же улыбкой уснула, Положив голову на руку Лео. Лансье не мог успокоиться, И сильнее всего его взволновала деловая часть разговора, К которой Лео отнесся равнодушно. Лансье было стыдно, поэтому он обвинял Лео. Ночью ему показалось, что у него сердечный припадок, как у покойной Марселины. Он едва дождался утра, чтобы позвонить Морилу. Доктор его выслушал и улыбнулся. «Продовольственные затруднения хорошо отразились на вашей печени, а сердце как у юноши. Но что со мной было ночью? Я задыхался, не мог уснуть. Нервы, мировая тоска». Должно быть, вас что-нибудь взволновало. Это правда. У меня был неприятный разговор с Альпером. Я, кажется, погорячился. Вы знаете, как я за него страдаю, но приходится считаться с их постановлениями. В этом пункте они непримиримы. Я ему выложил все, а он начал доказывать, что ничего я не чувствую. Согласитесь, что это обидно. Я, кажется, был у Вердена». И кто мне дает уроки патриотизма? Он может завтра куда-нибудь уехать? Слов нет, это талантливые люди, но они устраиваются повсюду, если хорошенько задуматься. Морило загрохотал. Он нестерпимо громко смеялся. — Видите, как быстро ваш организм справляется с любой угрозой? Только-только вы собирались заболеть меланхолией, как уже нашли выход, если хорошенько задуматься. Но я спешу, меня ждет один пациент, к сожалению, у него не мировая тоска, а вульгарный рак. Глава одиннадцатая Маду внешне жила, как все. На ее руках оказался привередливый отец который хотел, чтобы она была образцовой хозяйкой дома. Она ходила на рынки, разговаривала с женщинами о мелких невзгодах, старалась помочь другим, часто бывала у альперов, развлекала Леонтину. Когда Мадо задумывалась над встречами, разговорами, ей казалось, что все вокруг умерли, и мертвые зачем-то разыгрывают комедию прошлой жизни. Лучше бы сожгли Париж. Да, востократ лучше смерть, чем эта подделка под человеческое существование. Но люди с такой настойчивостью цеплялись за видимость жизни, за плитку шоколада, за пару чулок, что Мадо спрашивала себя, может быть они правы. Она спросила самба, что теперь делать? Самба смутился. Как все, он пошумел, поругался. И вернулся к своей работе. Вопрос Мадо его взволновал. «Не надо меня спрашивать, Мадо, я не герой. До войны меня упрекал Лежан, что я отгораживаюсь от жизни. Я ему ответил, будет драка, полезу, не знаю. Может быть, если бы на улице стреляли, я пошел бы. Но где эта драка? В искусстве я не поступлю с ничем, а лезть на рожон не умею». Мадо подумала, и он, как все, пишет картины. Другой дорожит службой, третий получил еврейский магазин и радуется. Самба сказал о лежане. Не раз Мадо думала о нем, о Жозет, о молодом рабочем на Черной улице. Что они делают? Наверное, не сдались, верят, борются. Жозет не найти, уехала. Может быть, скрывается под другим именем. Однажды Мадо была у доктора Морило, он нервничал, то и дело глядел на часы. Она думала, что ему нужно к больному, но он вдруг бросился к приемнику, зашипел, раздался стук, как будто кто-то стучал в дверь. Потом диктор начал рассказывать, что «взято Асмара. Морило шепнул: "Здорово". Мадо не знала, где Асмара. Диктор говорил, что настоящие французы продолжают бороться вместе с Англией. Это Алуи, — подумала Мадо. Но и Луи далеко, как Асмара, как Жозет. Когда радио смолкло, Мадо спросила Морила, «Вы верите, что немцев прогонят?» «Не знаю». «Во всяком случае, их прогонят не французы. Мы были большим государством». Теперь мы немецкая база и, возможно, и театр военных действий. И Морило ни во что не верит. Вечером Лансье сказал Мадо, «Я себе представляю, как радуются русские нашему унижению». «Откуда ты знаешь?» Отец работает на немцев. Ему противно. Он хочет, чтобы весь мир был низким. Тогда ему легче. Что сейчас думает Сергей?» Она не знает, не узнает никогда. Вокруг Мадо была пустота. Только один человек не сводил с нее глаз, следовал за нею, ею жил. Это был Берти, которого считали сухим и бесчувственным. Был один из первых вечеров весны. Каштаны, что им немцы, уже протягивали к небу свои белые свечи. Мадо и Берти шли по аллее, Мадо смутно подумала, и это подделка, Берти говорил. «Можете ли вы представить себе сердце сорокалетнего мужчины, который занят трудой, цехами, поставками, акциями, пустыней и та зеленее? Я хочу вам сказать, что чудеса бывают. Я пробовал бороться, два года я проверял себя. Теперь я твердо знаю, я не могу жить без вас». Вы недавно сказали, что цените мою дружбу. Мадо, это не дружба, это бешенство. Зачем мне скрывать? Я не школьник и не боюсь показаться смешным. Вы должны стать моей женой». Она растерялась. Так это было неожиданно. И столько воли было в голосе Берти. «Но это невозможно». Она подыскивала слова. «Вы не должны меня осуждать, но это невозможно». «Я очень ценю ваше отношение ко мне. Вы столько сделали для отца, для покойной матери. Я никогда не думала... Нет, это невозможно. Почему? Вы не знаете, что со мной. Вы изранены. Нет, убита. Я верну вам жизнь. Вы должны стать моей женой. Но это невозможно. Я вас не люблю. Я это знаю. Я знаю, что вы меня полюбите. Вы должны стать моей женой». Она не выдержала, убежала.